Глава двадцать четвертая «Леша! К счастью, я почти сразу замечаю его на ступеньках. Милый!» «Действительно милый. Он вышел, чтобы встретить меня, и заодно заметил, что я прибыла на праздник в сопровождении его клиента-урода. Того самого, который заставил его торчать здесь, раньше времени и не дал привести невесту самому». По настороженному лицу Алексея я вижу, что он собирает эти факты в одну цепочку, и та выходит, вызывающей подозрения и покалывающей ревностью. «Алиса!» Он кивает мне, но не задерживается взглядом надолго, находя поверх моего плеча силуэт Константина. «Как доехали?» Спрашивает голосом робота, потому что собрался найти все ответы собственными глазами. Он буквально сканирует Константина и разглядывает его так, словно увидел впервые. И он увлекся без меры, проигнорировав мой выход. Конечно, он уже видел мое платье, но не на моей отличной фигурке и без пары часов, что я провела в салоне, доводя вечерний образ до совершенства. Тесно доехали. Отвечаю ему и дотрагиваюсь указательным пальцем до воротника его пиджака, вычерчивая длинную полоску от верхней пуговицы к его горлу. Я думала, что поеду одна, но внутри оказался попутчик. Я тоже думал. Это и есть Константин Павлович, мой вип-клиент. Мы познакомились. Твой вердикт? Леша, наконец, смотрит на мое лицо и немного выдыхает. Тебе? «Ты ужасен, Алексей! Тебя не учили хотя бы дежурным комплиментом!» «Черт! Прости, крошка!» Его взгляд тут же падает вниз и пытается охватить сразу как можно больше деталей. «Ты, Ума, помрачительно! На тебя даже больно смотреть!» «В каком месте больно?» «Нас прерывает Константин, который подходит к нам и протягивает Леша ладонь для рукопожатия». «Здравствуйте, Константин Павлович!» «Здравствуйте, Алексей!» «Я подвез Алису на собственной машине, произошла накладка, но я не позволил себе ничего лишнего. Он расслабленно шутит и переводит взгляд на меня». «Вам безумно повезло, Алексей. Редко встретишь столь красивую женщину». «Да, я везунчик». Лёша кивает, но по глазам видно, что прекрасно обошелся бы без оценок постороннего мужчины. «Вас, кажется, искал администратор. Он не понимает, можно начинать или пока нет». «Теперь все в сборе». Константин забывает оторвать от меня темный взгляд и продолжает испытывать терпение Алексея. «Самое время начать». «О, да, Алиса». Я узнал любопытное совпадение. Раньше этот ресторан принадлежал вашему мужу? Также? Бывшему мужу. Он погиб. Соболезную. Я лишь киваю, хотя глазами желаю ему подобной же судьбы, фатальной и даже можно огнестрельной. И Константин прекрасно читает мое немое послание, на что усмехается. Я вас оставлю ненадолго. Мужчина кивает Лёше и незаметно проводит ладонью по моей спине. «Мне стоит определенных усилий, чтобы продолжить улыбаться, как ни в чем не бывало, но удается. И я выдыхаю про себя полной грудью, когда он разворачивается и уходит прочь. «Ты его очаровала», – тут же отзывается Леша. «Он откровенно пялился на тебя». «Это платье, милый». подмигиваю ему, но расслабить не могу. Видно, что Леша мужским чутьем прочитал даже больше, чем я заметила со стороны. Мне показалось, что разговор вышел вполне светским, пусть и с игривыми нотками, но так это норма. Хотя обычно после пары бокалов шампанского. Он же ненадолго в городе. отвлекая Лешу другим способом и беру его под руку, заодно разворачиваясь к входу в ресторан. Он сказал, что на неделю здесь или чуть больше. Да, он не местный. Ну вот, значит, о нем уже сейчас можно начинать забывать. Тянусь к Леше, чтобы получить сладкий, томный поцелуй. И получаю даже больше. Он никого не стесняется и совершенно не тревожится за мой макияж. Целует глубоко и страстно, а потом приобнимает за плечи и притягивает к себе. Там, кстати, довольно странный декор. То есть? Устарел немного. Леша пожимает плечами, показывая, что он не знаток, что на его взгляд что-то не так. Красиво, но ощущение, что кто-то перебрал чулан. Ретро стиль? Свежий ретростиль, поправляет парень с усмешкой. У богачей вечно причуды. Мы входим в просторный зал, который заполнен людьми в строгих вечерних нарядах. Тут даже есть конкуренция для моего платья. Собрались успешные из самых успешных, и никто не жалел сумм. Играет живая музыка, за которую отвечает джазовый бенд на уютной сцене, устроенной в углу, а по залу уже курсируют официанты с подносами. В чем заключается программа? Оборачиваясь к Лёше, он осматривается по сторонам и отмечает людей, которые только что вошли. «Вы подпишете сделку прямо здесь?» «Мы уже все подписали». Константин заключил сразу несколько сделок в городе с разными людьми и решил отметить их все вместе. «Со мной он тоже заключил сделку. Я веду плечами, чтобы сбросить нахлынувшее нервное напряжение, а Лёша решает, что мне холодно». Он проводит теплыми ладонями по плечам, а следом останавливается за моей спиной и укрывает меня собственным телом, заключая в приятное объятия. В них уютно, но все равно неспокойно. У меня ощущение, что меня потихоньку заманивают в западню, и что капкан вот-вот защелкнется, не успеешь и моргнуть. Сделка. Со мной. С Лешей. С другими людьми. И мы теперь в одной точке, на его чертовом празднике.